«Да, Исаак, очень уж больших денег ты пока не получишь, но сотню-другую даллеров я тебе дам». Он опять принялся за писанину. «Напомни мне посмотреть твою мельницу перед уходом», — сказал он. Потом заметил синие и красные линии на ткацком станке и спросил, «Кто это нарисовал?» «А это Элисеус изобразил лошадь и козла». За неимением бумаги он намалевал их карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал «Недурно сделано» и дал Элисеусу мелкую монетку. Гейслер пописал еще немножко, потом сказал «Должно бы здесь скоро появятся новые хуторяне». На это его провожатый заметил «Уже начали появляться». Тоже. Да вот хоть бы первый в Брейдаблике, как его называют, Бреде из Брейдаблика. Ах, этот! презрительно фыркнул Гейслер. Он самый, а уж после него купили участки еще несколько человек. Были бы толковые люди, сказал Гейслер, и, увидев в комнате двух ребятишек, притянул к себе маленького Сиверта, дав и ему монетку. Удивительный человек этот гейслер. Только вот глаза у него, видно, стали побаливать, края век словно красным инеем подернуты. Так бывает от бессонных ночей, а еще и от крепких напитков. Но не похоже, чтобы он был чем-то удручен. Болтая о том, о сем, он, вероятно, все время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и приписал несколько строчек но вот он как будто бы кончил и обернулся к Исааку. Как я уже сказал, богачом ты от этой сделки не станешь, но со временем, может, получишь и побольше. Мы так и запишем, что со временем ты получишь еще кое-что, а две сотни твои уже сейчас. Исаак не особенно ясно понимал, что да как, но 200 далеров «Это, что ни говори, опять-таки чудо и огромная сумма! Он собирался получить ее только на бумаге, а вовсе не наличными. Но пусть уж будет так!» У Исаака было совсем другое на уме, и он спросил. «Значит, вы думаете, ее помилуют?» «Твою жену?» «Будь в здешнем селе Телеграф», — ответил Гейслер. «Я запросил бы Тронхейм. Может, ее уже и выпустили?» Исаак слышал кое-что о Это Этакая чудесная штука, пробулока, протянутая на высоких столбах, что-то такое совсем потустороннее. У него шебельнулось недоверие к словам Гейслера, и он возразил, «А вдруг король откажет?» Тогда Гейслер ответил, «В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано все, и тогда уж твою жену Непременно освободят. Можешь не сомневаться. Затем он прочитал написанное соглашение на продажу участка. 200 даллеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбытии медной руды. Подпиши вот здесь, сказал Гейслер. Исаак охотно подписал бы бумагу, но писака он был плохой. Всю свою жизнь резал буквы только на дереве. А тут еще рядом стояла эта противная Олина, глядя на него во все глаза. Он взял перо, чертовски легонькая штучка, повернул как надо и подписал. Подписал свое имя. Затем Гейслер прописал еще что-то, должно быть разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля. Готово. Но Олина по-прежнему неподвижно стояла позади. Собственно, она точно окаменела на месте. Что такое происходит? «Подавай на стол, Олина», — сказал Исаак, — «пожалуй, немного громче обычного. От того, что писал на бумаге». «Уж чем богаты, тем и рады», — сказал он Гейслеру. «Очень вкусно пахнет мясом и похлебкой», — сказал Гейслер. «Ну, смотри, Исаак, вот деньги». Гейслер достал бумажник, большой и толстый,